На третий день пребывания в Оксфорде погода испортилась. Простите, я возвращаюсь к рассказу о нашем теперешнем путешествии. Мы пустились в обратный путь под мерным росящим дождем. Река в дни, когда солнце сверкает, пляшет на веселых волнах, бродит по лесам и рощам, Золотит вершины буков, Гонит тени с под деревьев, Блещет на колесах мельниц, Шлет купавом поцелуи, Прыгает с плотины в воду, Серебрит мосты и стены, Озаряет все селенья, Радует луга и пашни, Оплетает сетью ивы, Отдыхает в каждой бухте, Уплывает с каждой лодкой, Наполняет мир сиянием. В такие дни наша темза, Полный золото поток. Но река, В ненастье, в холод, когда волны грязно-буры, Дождик в них роняет слезы, шепчет жалобно по вдовье, А вокруг стоят деревья в бледных саванах тумана, В чем-то молча упрекают, словно призраки немые, Призраки с печальным взором, призраки друзей забытых, Неживая, теневая, скорби полная река. Солнечный свет — это горячая кровь природы, Какими тусклыми, какими безжизненными глазами смотрит на нас мать-земля, когда солнечный свет гаснет и покидает ее. Нам тогда тоскливо с нею. Она словно не узнает и не любит нас. Она подобна женщине, потерявшей любимого мужа. Дети трогают ее за руки, заглядывают ей в глаза, но не могут добиться от нее даже подобия улыбки. Целый день мы гребли под дождем, Что за унылое занятие? Сперва мы делали вид, что страшно довольны. Мы говорили, что любим разнообразие и что нам интересно познакомиться с Темзой во всех ее обличиях. Мы говорили, что совсем не рассчитывали на неизменно ясную погоду, да и не желали ее. Мы уверяли друг друга, что природа прекрасна и в слезах. Первые несколько часов мы с Гаррисом были просто в восторге от этой погоды. Мы даже затянули песню о прелести к цыганской жизни, открытой солнцу и грозам, и ветру, и еще о том, как цыган радуется дождю, как наслаждается им, и как смеется над всеми, кто не любит дождя. Джордж веселился не так бурно и не расставался с зонтиком. Перед завтраком мы натянули брезент, оставили открытым лишь маленький кусочек на носу, чтобы можно было орудовать веслом и обозревать окрестности, Так мы и плыли до самого вечера. Здесь мы прошли 9 миль и остановились на ночлег немного ниже Дейского шлюза.